Глава двадцать 27. Аран. Аран шёл по прохладному коридору, слушая грохот тайфуна снаружи, вдыхая сырой воздух, плотный от разрядов молний. У него была сотня неотложных дел, тысяча. Но как железо тянется к магниту, его тянуло отвлечься даже от самых важных задач и найти её. Он остановился на лестничной площадке, оперся локтями на перила и взглянул вниз. В залу Лара сидела на полу среди десятка детей, все они смотрели на неё с восторгом. Она читала им вслух, как часто делала во время бурь, выразительно повышая и понижая голос, дети с нетерпением подавались вперёд. Видимо, сказка достигла самого напряжённого момента. Почувствовав его присутствие, Лара взглянула вверх, и на её лице медленно возникла улыбка. Бабах От силы раската сотрясся весь дворец, и несколько детей подпрыгнули в испуге. "Тише, тише", прошептала Лара. "Здесь безопасно". Сверкнула молния, освещая сводчатый зал, и Арен поразился этому, потому что в стенах не было окон. Бабах! Все лампы погасли, дворец погрузился во тьму. Послышались крики, и Арен помчался вниз по ступенькам, оступаясь и спотыкаясь в темноте. "Лара!" Ещё крики. Лара. Снова сверкнула молния, и на одно мгновение Арон увидел залу, и багровые брызги на стенах и потолке, и снова оказался в темноте. Бабах! Лара! Снова выкрикнул он, слепо озираясь в темноте. Где ты? Ещё одна молния высветила Лару. Она стояла на коленях, а за ней её отец с ножом у её горла. Скажи нам, Как захватить Ронал? Арен дернулся и проснулся. Вокруг было темно и шумно. Его бил сильный кашель, во рту пересохло, на зубах скрипел песок. Арен панически сорвал шарф, обернутый вокруг лица, и костяшками пальцев коснулся чего-то мягкого, похожего на волосы. Лара. Ее дрожащее тело прижималось к нему, одна его рука лежала у Лары под шеей, Второй он обнимал её за талию, их пальцы были переплетены. Она закашлялась и, не просыпаясь, повернулась к нему лицом. Арен знал, что не должен этого делать, но всё же крепче обхватил её, обнял, прижимая к себе в ледяном холоде пустынной ночи. Шум стоял невыносимый, сравнимый с рёвом тайфуна. Бушующий ветер с силой швырял на стены небольшой каменной постройки песок и бок весть, что ещё. От грома тряслась земля. Несмотря на закрытую дверь и полное отсутствие окон, в воздухе висела смесь пыли и песка, и Аран вынужден был снова закрыть шарфом нос и рот, хоть это и вызывало у него отвратительное ощущение удушения. Лара ничего больше не успела сказать после того, как сообщила, что они в лагере, где она выросла. Оба были так измотаны, что рухнули рядом и заснули. Лара взамен своего промокшего платья натянула его рубаху. Но Аранне не требовалось никаких дополнительных объяснений, чтобы понять, что она спасла ему жизнь. Последнее его воспоминание удушливая, полная песка чернота, а потом забытье — ничто. Пока он не очнулся от того, что Лара лила ему в рот воду. Значит, ей удалось найти это здание, затащить его внутрь, а затем снова выбраться и добыть воду. Казалось бы невозможный подвиг, но она доказала обратное, и это помимо воли вызывало у Арана восхищение. Лара обладала просто поразительной способностью переносить трудности, и это удивляло его, но в то же время и нет. Даже когда Лара скрывала от него свою истинную природу, она всё равно показывала, что умеет приспосабливаться и может преодолеть даже самые худшие обстоятельства. Щестично это свойство выработалось в ней за время обучения из-за всего, что они с сёстрами пережили в этом месте из-за Серена и остальных. Но это было ещё не всё. Сила воли, вот что поддерживало её дух, громадная сила воли и упрямство в придачу. Но какую выгоду она надеялась извлечь из помощи Арину, если она хотела вернуться к нему обратно? То лишь напрасно тратила время. Неважно, что её письмо отцу было отправлено по ошибке, это не меняло последствий. И всему виной её уловки, её враньё, её манипуляции. Женщины, которую он любил, никогда не существовало, лишь маска, которую Лара надела на время. Он не знал её и не хотел знать. Лжец прошептал голос в его голове: "Взгляни на себя". Не валяйся вы оба полумёртвыми, ты бы уже оказался у неё между ног. Гнев охватил Арона. Он вытащил руку из-под шеи Лары и сел. Пошарив в темноте, он нашёл уже высохшее платье и накрыл им спящую. Затем ветер внезапно утих, шквал снарядов осыпающих их укрытие прекратился. Слабый свет очерчивал контуры двери. Арон открыл её и заморгал от ярких лучей раннего утреннего солнца. Стена песка, гроза и буря неуклонно двигались на запад. Нечто совершенно иное, чем тайфуны захлёстывающие Итикано, но не менее смертоносное. Арен закрыл за собой дверь и окинул взглядом место, где выросла Лара. Повсюду был красный песок. Горы песка и местами поднимались так высоко, что засыпали часть зданий по периметру лагеря, но взгляд Арена тотчас устремился к деревьям и остаткам листвы казавшимся совершенно неуместными посреди знойных песков пустыни, как и запах воды. Аран пошёл вперёд между покрытыми копотью зданиями. У некоторых двери были обожглены или разбиты, но он не стал останавливаться, чтобы посмотреть, что внутри, жажда гнала его вперёд. Из-за бури в роще остались в основном потрёпанные безлиственные стволы. За ними обнаружился источник питавшей растения. Правда, сейчас он выглядел как песчаная месиво. Аран выкопал ямку в песке, подождал, пока она заполнится водой, набрал горсть воды и выпил, давясь песчинками, хотя всё равно искренне наслаждался ощущением прохладной жидкости во рту. Утолив жажду, он двинулся дальше к середине оазиса. Там стоял большой стол в окружении опрокинутых стульев, почти занесённых песком. Местами на песке поблёскивало на солнце разбросанное столовое серебро. Рядом валялись осколки тарелок и стаканов. Из любопытства Аран шагнул ближе, но что-то задел и споткнулся, едва не упал. Он потянулся вниз, высвободить сапог и замер, так и не опустив руку, когда понял, на что наступил на иссохший труп. Бормоча ругательства, он освободил ногу от костей и ткани. Но стоило ему поднять голову, и он осознал, что тело здесь не одно. Везде, куда ни глянь, из песка высовывались кости. Всё вокруг теперь выглядело как могила, а не прерванный пир. Арен обыскал близлежащие здания, внутри обгоревшие и полуразрушенные, и нашёл ещё больше тел. Жара пламени не хватило, чтобы поглотить останки десятков убитых. В жизни Арен видел трупов больше, чем следовало, но от этого места у него по коже шли мурашки. Арен. Он услышал, как Лара зовёт его, и вышел на улицу, моргая от яркого солнца. Арен, где ты? Пусть паникует, прошептал злой голосок в его мыслях. Пусть думает, что ты ушёл, что она не нужна тебе. Затем он увидел Лару. Она шла по тропинке, из одежды на ней по-прежнему была только его рубаха и сапоги. Она передвигалась очень медленно, и так и не сняла с глаз повязку. Что с ней случилось? «Арен!» раскинутыми руками, Лара касалась стен зданий, чтобы понимать, где находится, но запнулась и упала, когда носком сапога задела камень. Она тут же снова поднялась, но потому, как она пошатывалась, было видно, что она сильно дезориентирована, потеряна. Ты в порядке? От боли и страха в её голосе у Арена сжалось сердце. Я в порядке, Лара. Стой на месте, я сейчас. Он подошёл к ней, осторожно снял повязку и скривился. Глаза у неё опухли и не открывались, кожа век покраснела от царапин. По лицу катились слёзы, размазывая песок и кровь. Ты вообще что-нибудь видишь? Плохо. Он живо припомнил бурю, как Лара замотала ему лицо, включая глаза, Как она привела его в безопасное место, поплатившись за это собственным зрением. Давай я посмотрю. Арен не знал, сможет ли помочь ей. Глаза очень нежный орган, и хотя его навыков хватало, чтобы вправлять кости и сшивать раны, в этом деле он разбирался слабо. Но по крайней мере, следовало промыть повреждения, и с этим он вполне мог справиться. Я пока осматривался здесь, нашёл кухню. Там наверняка есть что-нибудь, чтобы тебя умыть. Взяв Лару за руку, он повёл её по дорожкам, пытаясь не замечать текстуру её кожи, та перестала быть мягкой и гладкой, как в утекании, сделалась сухой и загрубевшей. Тем не менее, форма кисти и изгиб ладони были до боли знакомыми, и Арен тут же выпустил её руку, стоило им добраться до кухни. "Побудь здесь", пробормотал он. «и "Я пойду, принесу воды". Висок в источнике начало сидать, но вода всё ещё была мутная. Арен наполнил чайник и горшок и отнёс обратно. Немного поразмыслив, он зашёл в здание, где видел какие-то уцелевшие платья, и забрал оттуда хапку шёлка. За несколько попыток Арану удалось достаточно процедить воду через ткань, чтобы она сделалась прозрачной. Он вскипятил на очаге чайник и снял остывать. Однажды ты сказала мне, что твой отец убил всех, кто знал о его заговоре. Это произошло здесь? Она отвернулась, вытирая щёки. Да. Ты помогала ему убить их. Нет, бесцветно откликнулась она, но также ничего не сделала, чтобы их спасти. Аран наблюдал за ней в ожидании, отмечая, как легонько вздрагивают мышцы её челюсти. Неглубокая складка на лбу Как он уже узнал. Означало, что она обдумывает сказать правду или солгать. Лара вздохнула. Мой отец явился со своими людьми, чтобы забрать девушку, которую Серин выбрал тебе в жены. Это была моя сестра, Мэрилин. Женщина, которая пыталась убить его в срединном дозоре, которая убила мальчика Илая, а также его мать и тётку, и Бог весть сколько ещё людей. Та сестра, которая Лара свернула шею. У нас были тёплые отношения с наставником Барожею. В первый вечер, когда отец со свитой прибыли сюда, он подстроил так, чтобы я подслушала их планы. Я обнаружила, что отец намерен убить меня и остальных сестёр, когда официально объявит, что остановил выбор на Мерлин. Он считал, что оставлять нас в живых непомерные расходы. Так что у меня было всего несколько дней, чтобы придумать, как спасти наши жизни. Твой отец рассказал мне эту историю. Она нахмурилась. Зачем? Я не знаю, солгал Арен. Тогда его утешала убеждённость в том, что Лара не того склада, чтобы рисковать собой ради его спасения. Сайлас лишил его этого утешения. Почему ты не рассказала сёстрам, и вы не сбежали? С вашей подготовкой это было бы нетрудно». Да, но это также означало бы, что мы всю жизнь проведём в бегах. Если только мы бы не убили моего отца и всех его людей, что было очевидным риском, К тому же, она умолкла и еле заметно помотала головой. В тот момент мы ещё верили в то, что нам рассказывали о злодействах и тиканы и страданиях Маредрины. Сбежать, отказаться от единственного, как мне казалось, шанса моей страны оправиться от бед, я не могла этого принять. Её лицо исказилось. Кажется, так глупо было в это верить. Но полагаю, зрячим и трудно поставить себя на место слепого. Вот почему Сайло спрятал их в глуши, не для того, чтобы защитить от убийства, а чтобы его дочери не узнали правду. А почему именно ты? Ты могла инсценировать свою смерть вместе с сёстрами и позволить Мэрэлин продолжать дело твоего отца. Там были некоторые идеологические сложности. Лара закусила нижнюю губу. Но в основном, потому что я думала, что ей тебя не пережить. Она издала горький смешок. Я тогда не знала, что всё наоборот, и это ты бы с ней не выжил. По крайней мере, от этого я тебя избавила. На последней фразе её голос прозвучал надтреснуто. По её опухшим щекам скатилось несколько слезинок, и Арен лишь огромным усилием воли сдержался, чтобы не притянуть её к себе. Вместо этого он поднялся, проверил воду и обнаружил, что она остыла. «Положи голову на стол, Арен скатал шёлковое платье в валик и положил ей под щёку. Будет больно. Лара сжала зубы, но не издала ни звука, пока он осторожно поливал водой её воспалённые, налитые кровью глаза. Даже с синяками и царапинами на лице она всё равно была красива. Влюбился бы он в кого-то еще из ее сестер, если бы ему прислали их. Допустил бы те же ошибки. Возможно, но сам Арен так не думал. В Ларе было что-то особенное, что-то, что отзывалось в его душе больше, чем какая-либо другая женщина в его жизни. Народ и никогда не простит её, упрекнул он себя мысленно. Даже просить их о таком означало бы плюнуть в лицо всем его людям, которые потеряли детей, родителей, сестёр, братьев. Он не мог этого сделать, чтобы не чувствовал к ней. Но всё же пора было перестать упиваться собственной болью по поводу того, что уже не исправить. Прошлое в прошлом, а ему следует смотреть в будущее. Аран полез в карман и достал письмо, перечитал с обеих сторон. Но в первый раз с тех пор, как Мэрилин дала ему эту бумагу, написанные слова не смогли разжечь в нём гнев. Он повернулся к очагу, посмотрел на пламя, горящее под чайником. Лара пошевелилась, подняла голову. Что-то горит. Ничего важного, ответил он и продолжил наблюдать, как письмо на глазах обращается в пепел.